Часть третья. Цветок Сакуры. Вы, наверное, хотите у меня о чем-то поинтересоваться? Полицию через сколько вызывать? Минут через 10. Кинофильм «Соловей-разбойник». Глава первая. 2 июня 1237 года. Мир Сатари. Ладога. Василиса вошла в рабочий кабинет Максима и с озорным игривым взглядом заявила. «Я отправила письмо с надежным человеком, хотя не понимаю тебя». «Они ведь не знают, кто ты такой на самом деле, и вряд ли узнают, пока не дадут присягу. Сейчас для них есть только некий боярин из Новгорода, состоятельный, уважаемый, но все же лишь боярин. В их глазах ты птица слишком малого полета. «Ты права», – кивнул Максим, – «именно поэтому сейчас Юрий Всеволодович лишь посмеется моему письму. Он ведь не верит зимнему нападению Тартар, как и все остальные правители Юго-Востока». Юрий Всеволодович – третий сын великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, правящий великим княжеством Владимирским с 1212 по 1216 и с 1218 по 1238 годы. В 1216-1217 годах был князем Городецким, в 1217-1218 – Суздальским. «Однако, когда события начнут развиваться согласно описанному мною прогнозу, то Юрий, скорее всего, отправит свою жену и дочь в Ладогу, да не одних. Я ожидаю прибытия полусотни человек и готовлюсь их принять, возможно, даже с частью казны, хотя не уверен, что настолько мне доверится». «Имеется в виду супруга Юрия Всеволодовича, Агафия Всеволодовна». 1195 года рождения, дочь Всеволода Святославича Черного, князя Черниговского и Киевского, а также его дочь Феодора, 1229 года рождения, 21 сентября. «Допустим», — кивнула сестра, «а тебе что с этого? Особенно в связи с тем, что Юрий, скорее всего, погибнет, а его братьям и детям будет недовыражение благодарности, наследство бы поделить. Так ведь мы умеем ждать», — подмигнул ей золотой дракон. Жена и дочь великого князя, вернувшись во Владимир, безусловно, поведают родственникам, и не только им, о том, как у меня тут все хорошо и красиво. Аккуратные кирпичные дома с черепичной крышей, что по всей Руси считается признаком зажиточности, в противовес деревянным. Мощеные трамбовные щебенкой и улицы, не раскисающие от дождей. Сытые опрятные люди в крепкой одежде и обуви. Веселые здоровые ребятишки, бегающие по округе с задорными криками. И так далее. «Везде, куда ни глянь, чистота, порядок и довольство. И корабли. И, конечно, корабли. Новые, большие и необычные, что плавают по всем морям Европы и каждый год наведываются в святую землю, о чем им поведают тамплиеры, находящиеся здесь на отдыхе. Я ведь не зря специально так торопился обновить парк Нефов на что-то более приличное. А главное, весной прокатим их по озеру и невес ветерком, пояснив, что пороги мы убрали своими силами». Как раз яхту закончить должны в этом году, сами-то эти девочки ничего не поймут, только переполнятся впечатлениями. Но запомнить запомнят, и наверняка упомянут эту деталь во Владимире. Уверен, ее должны оценить. Шутка ли? Пороги, что испокон веков мешали навигации на Неве, срыли. Срыла, подмигнула ему сестра. Срыла! Покладисто кивнул Максим, вспоминая, какую свистопляску устроила Василиса на берегу. Все-таки опытный дракон – могучая вещь. Полчаса работы, и все, порогов больше нет, как и двух накопителей чудовищной емкости. Такие даже поштучно среди драконов очень ценятся, так как дают колоссальный запас маны. А тут супруга ему подогнала несколько сотен. Как она смогла извернуться, Максим не понимал, но был безумно благодарен и доволен. «Хм, ну в целом да», – кивнула Василиса. Эффект получится очень достойный. У любого местного челюсть отвиснет, учитывая то, как они живут. Даже эти Рюриковичи. Ну а что будет дальше? Так ведь ложка дорога к обеду, усмехнулся Максим. И эти рассказы лягут на благодатную почву. Ведь летом грядущего года, когда девочки вернутся, Владимир будет выжжен и опустошен. Дружины все Владовичи разбиты, а в их казне мышь повесилась от безнадеги. Я более чем уверен, что их весьма заинтересуют подобные новости. И они побегут с тобой дружить? Надеюсь, что нет, ибо рано, я ведь войска им показывать не собираюсь. Так, немного личной стражи, несколько отрядов полиции, что следит за порядком в городе и его окрестностях, да мелькающих то там, то тут тамплиеров. Погоди-ка, хитро прищурилась Василиса. Ты что, провоцируешь нападение? Просто проверяю их на вшивость и адекватность. Ведь такая приманка, и никто ее не съел. Странно, правда? При некотором обдумывании у разумного человека должна возникнуть мысль о ловушке. То есть, либо они приходят в гости, я их кладу на подступах, что очень не хотелось бы, либо они начинают испытывать очень большое желание разузнать, что к чему тут происходит. То есть, засылать лазутчиков. Никто из них не поверит, что у меня нет своей дружины. Тем более, что в земли Новгорода я пришел с бойцами. Да и ты привела непростых пастухов. А в городе их нет. Верно. В общем, я думаю, все Владовичи станут выжидать и наблюдать. Я для них буду очень вкусной мишенью, но так как они хищники тертые, матерые, нападать без разведки побоятся. А пока суд до да дела, очень много о том, как тут живется, узнают. Да слова девочек проверят. И все это будет длиться до того момента, пока ты мне явишь милость? Усмехнулась Василиса. Парад проведешь? Зачем? Папа, чтоб его римский, воду уже мутит и весьма активно. В общем, скоро к нам гости будут. Шведы, датчане и крестоносцы германской народности. Да чуть там всякое. Вот им-то я рога и пообломаю. Не зря же мы наладили производство до и отлили два десятка пушек из конвертерной стали. Радушный прием к артечию, полагаю, их весьма обрадует. Да эти винтовки с револьверами, что ты притащила, испытаем в боевых условиях. Вижу, они тебе не по душе, усмехнулась Василиса. «Да зачем нам эти капризные машинки? Револьверы-то да, хороши. «Имеется в виду капсюльный револьвер «Ремингтон» 1858». «Наверное, лучшие капсульные реплики из возможных». «Но зачем ты винтовки с рычажной перезарядкой притащила? Они ведь капризны и требовательны к чистоте и уходу. В ковбоев поиграть захотелось?» «Имеются в виду винтовки Level Action Marlin 1891 года под патрон 4570». «А почему бы и нет?» В конце концов, винтовки мы выдаем только воинам, давшим клятву верности дому, и проблем с дисциплиной пока не имеем, как и со своевременной чисткой и смазкой. Пока. «Ладно, не злись. Я давно хотела так развлечься, а тут случай выпал». «Чего уж тут злиться», – произнёс, вздохнув, Максим. Все равно других винтовок нам взять неоткуда, тем более, что при должном уходе и эти весьма неплохи, но мы отвлеклись. Так вот, угощу я, значит, наших незваных гостей отцовским лещом, Ты им выдашь маминых люлей, и все будет в шоколаде. В смысле, все Владовичи очень проникнутся к нам уважением, оправдав свои подозрения. И прибегут дружбу дружить? Хуже, усмехнулся Максим. Я ведь через годик после их грандиозного поражения инициирую изгнание князя из Новгорода, тонко намекая на толстые обстоятельства. После успешных военных кампаний, которые ориентировочно пройдут в 1240-1242 годах, «Это приведет к тому, что во Владимире окончательно решат, что главным в этой камере стал я, имея силу, деньги и вечи на своей стороне». А ну пойдут воду мутить?» «Как?» – улыбнулся золотой дракон. «Ведь серьезные бояре дали магическую клятву верности нашему дому. Да не только они, но и наследники. В Новгороде к нам относятся очень хорошо». Потому что именно благодаря посадкам картофеля и прочих овощей получилось наконец решить проблему регулярного голода. Архиепископ пусть и без клятвы, но наш человек на все сто, знающий о том, что и я, и ты – драконы. Хотя попробовать копать они просто обязаны, однако все закончится быстро и безрезультатно. Но ведь ты фактически выкинешь их представителя с новгородского престола. Разве это добавит вам тепла? «Но я, допустим, в этом участвовать вообще не буду», – улыбнулся Максим. «Нам как раз нужно экспедицию к будущему Мурманску отправлять. А без меня там не справится. Вот у мое отсутствие на основании грамотно проведенной провокации князей попросят. Причем не абы как, а вполне вежливо и без грубости. Да еще отступных немного дадут, дабы не сильно расстраивался. Учитывая то, что их города будут все еще в руинах к тому времени, полагаю, они не сильно станут переживать». Особенно в свете того, что отступные принесешь им ты. Дескать, я не смог помочь, был далеко, но ты от имени нашей семьи желаешь загладить это недоразумение и надеешься на понимание. И много там будет для понимания. Пятисот золотых достаточно. Учитывая обстоятельства, даже это очень солидно. То есть ты считаешь, что после того, как продемонстрируешь им деньги, силу и политическое влияние, они прибегут в дёсны целоваться? Ты забыла еще лояльность? Я ведь открыто против них ничего предпринимать не стану, и даже напротив, помогу немного. Например, летом с женой и дочерью Юрия отправлю небольшой обоз с продовольствием. А тогда, я полагаю, что в обстановке угрозы нового нашествия, они пожелают заполучить меня в надежные долгосрочные союзники. То есть женить на какой-нибудь своей княжне. Как бы не на дочке Юрия Всеволодовича, Феодоре. Ей как раз в то время должно быть подходящий лет. «И кем ты станешь? Князем?» Полагаю, что да, но очень большой вопрос каким. По идее, они должны подсунуть мне какое-нибудь книжение в качестве приданного. Ведь все взрослые люди и понимаем, что и ради чего делается. Вот только какое. Тут не угадаешь. Все зависит от того, как сильно их побьют тартары и насколько быстро они смогут восстановить свои силы. Если дело окажется совсем дрянь, то, полагаю, предложат мне что-нибудь на границе с Диким Полем, дабы прикрыться мной как щитом. «Хотя лично мне такой вариант не очень нравится. В противном случае какое-нибудь глухое княжество на окраине владений, дабы я прикрывал их тылы и оказывал материальную поддержку. Все же не чужие люди просить ее станут, а родичи. Такой вариант будет оптимальным, но маловероятен. За несколько лет они силы не восстановят». «Родичи, ох, братик ты и гораст их заводить», – с ухмылкой произнесла Василиса семнадцать карапузов в возрасте от 3 до 7 лет это натуральное безумие, о чем ты только думал, мама или дед пришли бы в ярость. А ты скажешь, что тебе эти детишки не по душе, вон как за тобой бегают всей гурьбой. Мне-то это нравится, смутившись, произнесла Василиса, но что ты со всем этим потом станешь делать? Отберу тех, кто окажется наиболее одаренным, перетащу в Мирхель и постараюсь с помощью отработанной схемы завершить перерождение куколки в полноценного дракона. По очереди, разумеется. Многие этого процесса не переживут. Извечная проблема бастардов, особенно если ты решишь проводить полный цикл ритуала, который не позволит выжить куколке, если в ней недостаточно сил для преображения высшего демона. Безусловно, зачем нам проблемы с мамой и дедом? А ведь есть еще клан, который нас при таком раскладе насмех поднимет. И тебе их не жалко? И сотни, хорошо, если 2-3 выживет, в лучшем случае. Поэтому нам нужно работать вместе и внимательно за ними следить, стараясь обнаружить наиболее талантливых и дать им шанс. Остальных же просто оставить в этом мире. Ничего страшного с ними здесь не случится. Просто улучшат породу местного населения». «То есть ты продолжил их плодить?» «Безусловно. Не столь активно, но все же нашему роду нужны драконы. Ты пока не спешишь производить их на свет десятками», – Василиса фыркнула. «Поэтому, я думаю, мой метод того стоит». «Полагаю, что моя затея оправдается, даже если мы сможем пополнить наш род десяткам молодых драконов». «Оптимист», – хмыкнула сестренка, – «одного не пойму. Как ты выдерживаешь весь этот ужас? Я еще долго не смогу пойти на рождение ребенка, потому что просто не готова его ощущать всю свою последующую жизнь. И я очень хорошо помню, как страдала мама, пока привыкала к тебе. А у тебя должно быть натуральная какафония в голове творится». «Это поначалу. Страшно и тяжело». А после того урагана, что на меня бросил бывший гарем наместника, я вполне неплохо себя чувствую. Не поверишь, я уже даже не мыслю себя без этого. Вот детишки бегают по всему городу, и я как будто вместе с ними. Меня просто много. Хотя удаленные части тела мной не управляются и плохо ощущаются. Очень не хватает телепатической связи с ними. Что поделать? – развела руками Василиса. – И ты уверен, что потянешь еще несколько сотен бастардов? – Вполне. – Да. «Может, мне тоже попробовать?» – задумчиво хмыкнула сестра. «Уже на кого-то положила глаз? Хотя тебе, наверное, будет сложнее. И три десятка накапливаться будут не быстро, да и связь у матери с ребенком крепче и сильнее, чем у отца. Глаз не глаз, но если тебя женят на какой княжне, то и я стану не сестрой боярина, а княжной. То есть тебе придется выдавать меня замуж, иначе не поймут. И не за абы кого, а ж за князя. Вот я и думаю, как с этим быть». «По идее, можно вообще не рожать, просто развлекаясь, но местные такого маневра не оценят, так что могут случиться скандалы». «Да, дилемма», — кивнул Максим, «но такие проблемы, полагаю, можно и нужно решать по мере их возникновения. В конце концов, ничто не мешает тебе дать обед без безбрачия и просто отводить душу с симпатичными мужчинами, так сказать, без последствий». «Вариант», — кивнула Василиса, «потому что связываться с местными мне не очень хочется». «Боюсь, что не выдержу, если попытается права качать и окажусь вдовой. Тут ведь совершенно дикие нравы. Есть такое. Ладно, пора или тебе, или мне топать в рощу Мелорнов. Там опять драка. У трех карапузов легкое кровотечение». «Я схожу», – улыбнулась сестра. «Кстати, а ты заметил, как они тянутся к этим деревьям? Сами?» «Еще бы им не тянуться Мощная магическая структура испытывает чуть ли не постоянный голод в этом проклятом мире». А тут лес, источающий хоть и жидкие ручейки, но маны. В то же время, мир Земля-Кремль. Президент сидел с задумчивым видом и рассматривал новый любопытный прибор, предоставленный компанией Elysium. Уникальная разработка с мощной защитой, выжигающей все содержимое при попытке вскрыть или иных повреждениях монолитного и совершенно непрозрачного даже для рентгена корпуса. Только пульт управления с кнопкой активации, индикатор и гнездо для кристаллического накопителя, убранного в защитный кожух. «Какова погрешность?» «Никакой», – уверенно произнес генерал. «Если строго выполнять условия эксплуатации, что прилагаются, то мы можем говорить об абсолютной точности. Свыше 10 тысяч проверок, причем, что немаловажно, прибор различает умышленную ложь и то состояние, при котором человек сам себя убедил, но в глубине души считает иначе. Как он работает?» Мы не знаем. Наши стажёры смогли сказать, что перед нами очень мощный артефакт школы разума, приспособленный под использование любым желающим, а кристалл – не что иное, как обычный и весьма простой накопитель магической энергии. А почему самый простой? Потому что, несмотря на сложность артефакта, он весьма мало расходует маны, и на одном накопителе можно долго работать. Наши стажеры в состоянии его подзарядить? Безусловно. Это было еще одной причиной выбора именно такого решения. Со слов Анатолия Ефремовича, чем сложнее и могущественнее накопитель, тем выше квалификация должна быть у мага для его наполнения. Можно легко испортить кристалл. Да уж, не думали о том, что наши друзья могут собирать все сведения, проходящие через эти приборы? Артефакты. Не суть. Да, думали. Но наши эксперты посчитали это неоправданным. Да и стажёры подтвердили отсутствие артефакта внешних каналов связи. Он абсолютно автономен. А в устройстве разобраться не смогли. Увы, для них это пока что совершенно заоблачный уровень. Вот ведь удивительные ребята. С топливными элементами столько лет тянут, а такие поразительные вещи выдают нам уже не первый раз. Так это простой артефакт. Пусть и со слегка необычной схемой управления, а антиматерия для них совершенно неизученное направление. И результата в ближайшее время не будет? Вряд ли. Со слов Анатолия Фремча, им для серьезного прорыва нужен Максим, но выдернуть его с задания не получится. Впрочем, даже без него усилиями компании Elysium наша страна вырвалась вперед планеты всей по изучению этого направления. Причем с заметным разрывом и получением сопутствующих технологий, который, впрочем, не позволяет получить готовый продукт. Увы, пожал плечами генерал. Однако именно по этой причине они подкидывают нам любопытные артефакты попроще, например, их установка для производства химически чистых металлов. Это просто поразительная вещь. Никто в мире даже близко не готов демонстрировать подобное качество продукции. Кстати, а что это за задание такое? Почему оттуда Максима вытащить нельзя? Ни Анатолий Ефремоч, ни Людмила Прокофьевна не говорят, ссылаясь на секрет. Но, как мы поняли, оно как-то связано с тем, что драконы решили закрепиться именно на нашей планете. Хм. Чем закончилась проверка наводки на вероятность существования ваших коллег в Израиле? Ничем толком. Мы вышли только на бывшего сотрудника, уволенного по ранению на пенсию. Допросили с применением этого прибора и узнали очень много нового. Восемь лет назад он сталкивался с Максимом. Вот как. «Драконы пытались изначально выйти на руководство Израиля?» «Отнюдь. У них там были какие-то дела в пустыне. Только вот он почему-то называл драконов «высшими демонами» и упоминал, что там фигурировала еще одна категория существ, которых они маркируют как «Олев». «Демоны, Олев, бред какой-то», – покачал головой президент. «Что скрывается за этим словом?» «Ничто, а кто, молодой человек». – ответил мужчина уже солидных лет, внезапно оказавшийся в стоящем рядом кресле. – Хм, – немного растерялся президент. – Не нужно так переживать, ничего страшного не случилось. – Кто вы? Как вы здесь оказались? – Я тот, кто проходит по категории «Олев», один из многих. Если хотите, проще бог. В том деле, о котором вы случайно узнали, фигурировало три персона моего уровня. Собственно, я, мой сын и супруга Максима, да, да, не удивляйтесь. Он редчайший вид золотого дракона, да еще и женатый на богине, гремучая смесь. Зачем вы здесь? Ведь не для беседы же? Отчего же? Рано или поздно она должна состояться. Тем более, что вы полезли не туда, куда следует. Организация, на которую вы вышли, создана для прикрытия, своего рода Потемкинская деревня, потребная для того, чтобы отвлекать наших врагов. Врагов? «Других демонов и богов? Не совсем. Но детали вам не нужны. Да что вы дергаетесь? Дышите носом. Этому противостоянию больше десяти тысяч лет. Если вы станете соблюдать определенные нормы предосторожности, то ничего страшного не произойдет. У наших врагов на этой планете только наблюдатели. Техногенные цивилизации их не пугают». Иногда они связываются с ними, стараясь через религиозный радикализм ввергнуть их в средневековье, но мы пока все держим под контролем. Кое-какие потуги они совершают, но без особенного успеха. И что требуется от нас? Вести себя предельно аккуратно и по всем подозрительным вопросам советоваться со мной, моим сыном или м -м, Анатолием Ефремовичем с Людмилой Прокофьевной. Почему раньше вы и драконы не выходили с нами на связь? Потому что вся эта хм, движуха – затея нашего золотого мальчика Максима. Сами бы ни Анатолий Ефремович, ни его дочь, ни его внучка с такими вещами не связались. С какими вещами? Как вы заметили, драконы не являются представителями техногенной цивилизации. Им не просто тут. Поэтому они предпочитают либо миры с диким фоном маны, в которых они формируют коренные гнезда, либо примитивные миры вроде того, который вам продемонстрировали. Его, кстати, отвоевал Максиму наших врагов. Отвоевал? О, это долгая история, но когда-нибудь я вам ее поведаю. Тем более, что вас уже подновили и жить вы будете довольно долго. Ха, и зачем все это Максиму? Это вопрос безопасности самих драконов. Арина тоже дракон? Не совсем. Она еще совсем юный детеныш, рожденный от дракона и богини, который пока не прошел инициацию и не выбрал ипостась. Но уже сейчас она очень опасный зверек. Ведь кроме собственной способности пользоваться и магической и божественной энергией, она является верховной жрицей своей матери, богини войны, и при острой необходимости может задействовать ее силу. Конечно, Мориган не самое могущественное божество, и я бы даже сказал довольно слабое. Но в случае опасности Арина сможет ударить так, что шарахнув в Москве, получит носки в смятку у народов Крайнего Севера. Но, к счастью, пользоваться своей силой она может только стихийно, например, при защите детей. Насколько мощные драконы? Достаточно для того, чтобы устроить локальный филиал апокалипсиса в отдельно взятой стране. Кроме того, они чрезвычайно живучи. Так что мир, дружба, жвачка – это ваш единственный выход. Мы можем им доверять. У вас просто нет выбора, но я могу вас успокоить. Максим действительно испытывает теплые чувства к вашей стране. Так что если вы не будете совершать ошибки, то драконы с вами будут вполне добры, они не очень любят кровь и войны. – Какую роль во всем этом играете вы? – Я один из союзников драконов в этом предприятии. Впрочем, я засиделся. – Погодите, – воскликнул генерал, сидевший до этого молча. – Разве артефакты нас не выдадут? У них есть еще один уровень защиты. При приближении врага не рассыпаются в прах. Кроме того, все они под самым пристальным божественным наблюдением, и если что-то пойдет не так, мы вмешаемся. Но сами понимаете, не для спасения жизней, а для исключения утечки информации. Как с вами можно связаться? Верно, чуть не забыл. Вот этот медальон, произнес он, и на столе перед президентом возник небольшой кругляшок платины, лишенный всяких надписей и узоров. «Когда вам понадобится со мной связаться, зажмите его между большим и указательным пальцами, но особенно на него не налегайте. Я не люблю, когда меня отвлекают по мелочам. Ладно, бывайте», — сказал мужчина в годах, и исчез, словно его и не было. «Да, дела», — произнес медленно, словно нараспев генерал. «В каком интересном мире мы, оказывается, живем?» Боги, богини, драконы. А еще 10 лет назад я был убежденным материалистом, который ни во что такое не верил. И какая-то неизвестная сторона, которая пугает и тех, и других. И если она пугает таких могущественных существ, то нам, я полагаю, тоже стоит ее опасаться. По крайней мере, эти помогают, причем заметно. А как поступят их противники, неизвестно. Ладно, поживем, увидим». Но дела с израильтянами заканчиваем. Если все так плохо, то нам действительно нужно сидеть тише воды ниже травы и выжимать максимум выгоды из этой ситуации.